На мгновение фигура паломника расплылась полупрозрачным облачком, состоящим из тысячи мигающих глаз, и снова обрела форму человеческого тела. «Не ожидал вас увидеть здесь», — сказал паломник, вежливо улыбаясь, подал руку, сухую, сильную и теплую. «Обычно вершители не посылают своих аватар в одно и то же место по одному и тому же делу. Однако все равно приятно». Взаимно пророкотал Железовский, пожимая руку, существу, о котором он знал только со слов Мальгина. «Что вы имеете в виду?» «Недавно здесь я встретил вашего друга. Теперь появились вы». Гристарх озадаченно свел брови. «Здесь был Клим» которого вы считаете аватарой вершителя. Согласен, но я-то при чем? Вы тоже проекция вершителя, разве что не осознали свои роли в этом процессе. Железовский покачал головой. Я обычный человек, необычный, и вы это знаете. Вы также должны знать, что вершитель — это система, «Цепь состояний разных форм разума, контролирующая развитие Вселенной. Вы и ваш друг, точнее, ваша родовая линия и родовая линия Мальгина, объединяющие десятки и сотни индивидуальных интеллектов, лишь недавно подключились к этой системе». «Вот уж чепуха, помогу ему. Извините. Вы еще убедитесь в справедливости моих слов, не обиделся паломник». Что вас привело сюда, на шивкумар кумар пожевал губами, разглядывая представителя давно исчезнувшей цивилизации. «Я ищу Мальгина. Он вам так нужен. Он нужен не только мне лично. Так пошлите ему сообщение, телеграмму, он отзовется». Железовский хмыкнул. «Это как? Высунуть голову в вакуум и прокричать или постучать по рельсу в ритме азбек -Морзе? зачем же улыбнулся собеседник оценив и юмор землянина у вас есть почтовый голубь отправьте его с приказом найти вашего друга он найдет какой еще почтовый голубь среди вещей которые хранил клим маргин есть марширт и вещичка в форме диска смегающей искрой. исчезающий голыш это и есть образно говоря голубь «Почтовый летун, созданный еще во времена начала-начал, пошлите его по орелонской почтовой сети, и он отыщет вашего друга, где бы он ни находился». Балда. «Что?» «Это я о себе. Надо было проверить каждый артефакт». «Спасибо за подсказку. Я не знал, что у нас имеется. Хм, почтовый голубь. Ваша информация сильно упрощает мою задачу». «Значит, вы встречались с Климом?» Побеседовали и разошлись. Его заинтересовал Матанин, сидящий в Шивкумаре. «Кстати, меня тоже. Все Матани, как известно, покинули наш метагалактический домен, призванный начать процесс с нуля в другом инварианте, а этот почему-то остался. Сначала я думал, его попросту забыли соотечественники». Однако, судя по его реакции на контакт, у него есть миссия, и он собирается ее выполнить. «Какая миссия? Не догадываетесь?» Железовский помолчал. «Инициация черной дыры? В точку. Однако, прошу меня извинить, я тороплюсь. Был чрезвычайно рад вас видеть». Паломник снова превратился в пульсирующее глазастое облачко. Подождите, протянул к нему руку Аристарх. Облачко обрело человеческие очертания. Кто вы? Ведь не человек, верно? Богоет? Я один из живущих за пределами, держатель пути. Конечно, давно уже не человек, хотя я пережил и эту фазу развития разума. Какова же наша роль в процессе эволюции, моя в том числе? Вы один из ярких представителей жизни, а какова роль жизни во Вселенной? Гомеостаз – тепло, сознательная эволюция индивидуума – еще теплее. Но ведь во Вселенском масштабе жизнь совершенно незначительна по сравнению с огромными межгалактическими пространствами и гигантскими энергиями галактик. «Физический размер не обязательно является критерием важности явления или объекта. Ваш друг Мальгин – всего лишь человек, но по масштабному уровню и воздействию на реальность он близок к таким операторам, как и любой из нас, живущих за пределами, способных манипулировать галактиками». «На чело Железовского легла тень сомнения». Это уже уровень Бога. А разве люди не являются потомками богов, которые, в свою очередь, являются реализацией единого принципа, творцами, свидетелями, хранителями, строителями пути? Я не думаю. Думайте, у вас еще есть время. Кстати, я встречался и с вашим потомком, Даром железвичем. Он мне понравился у мальчике заложен нестандартный потенциал гражданина Вселенной. Поработайте с ними. Передайте ему мои наилучшие пожелания. И паломник исчез. «Передам», — ответил Железовский запоздало. Задумчиво прошелся по залу станции Джей Джей Шепли, решая, что делать дальше. В словах представителей древней и разумной расы он не сомневался, однако ломать плана не хотелось. Его ждала дочка Мульгина, способная со своим авантюрным характером наломать дров. С другой стороны, нельзя было упускать и шанс вызвать самого Клима. Хотя каким образом исчезающий голыш, почтовый голубь, так сказать, мог найти его в безбрежных далях, времен и пространств, представить было трудно. «Я вас слушаю», — раздался в отрезкающий голос Инка, обслуживающего станцию. Железовский встрепенулся. Очевидно, он не заметил, как заговорил вслух. «Что ты можешь сообщить еще о пребывании Клима Мургина на станции?» «Файлы моей памяти почти полностью стерты. Прошу прощения». «Кто же их стёр «Нет информации». «Любопытно». Железовского озарило. А человек по имени Вацик Штыба на станции не появлялся? Этот факт зафиксирован. «Ах ты, бледнолицая, трясучая, лживая, спесивая, больная свинья!» — проговорил Аристарх с чувством. «Ну, погоди, я тебя из-под земли достану!» Больше он не сомневался, называя оператору трансфера адрес и время переноса. «Брянск, 2342 год». Приходилось возвращаться, чтобы запустить почту и разобраться с предателем, целенаправленно и настойчиво уничтожающим следы Клима Мальгина.